Что произвело этот союз? Без всякого сомнения, означенные племена были приведены в связь с завоеванием варяжским, как впоследствии остальные разрозненные славянские племена были приведены в связь князьями из дома Рюрикова. Эта тесная связь между чудью, весью, славянами ильменскими и кривичами выразилась в дружном изгнании варягов и потом в призвании князей. Этому же завоеванию, этому столкновению с чуждым началом северные племена были обязаны, по всей вероятности, и относительно большей степенью общественного развития или, по крайней мере, стремлением к нему. После изгнания варягов они не хотят возвратиться к разрозненному родовому быту и, не видя выхода из него при эгоизме родов, соглашаются призвать власть извне призывают князя из чужого рода. Можно было бы объяснить явление таким образом. В выражении «встал род народ» под родом разуметь отдельные племена «чуд», «славян», ильменских «кривичей», Эти племена, покорные варягам, как скоро освободились, то завели усобицы, для прекращения которых не нашли другого средства, как подчиниться князю из чужого рода, ибо в противном случае варяги снова могли бы легко подчинить себе враждующие племена. Но, во-первых... Странно было бы предположить, чтобы отдельные племена, имея крепкое, удовлетворительное внутреннее устройство, захотели бы подчиниться чуждой власти потому только, что они могли сладить с соседями. Это был бы действительно пример неслыханный в истории. Если новгородцы поссорились с Чудью, например, и начали усобицу, положим даже, что в одно время они начали усобицу с кривичами, то Соединенные Кривичи и Чуть, конечно, могли заставить новгородцев уступить их желанию и без призыва чуждой силы. Далее, могли ли племена, говоря о взаимных войнах своих друг с другом, сказать, что во всей их земле нет наряда, если бы внутри каждого племени он был? Наконец, что всего важнее, мы видим из последующей истории, что в Новгороде, например, князь был необходим для установления внутреннего наряда, а не для соглашения с соседями. Заметим, что относительно последних и вообще чужих народов новгородцы вели себя обыкновенно очень осторожно, миролюбиво, старались сколько можно более избегать враждебных столкновений. Предполагать новое завоевание Историк не имеет никакого права, ибо это значило бы строить историю, не обращая никакого внимания на свидетельство летописца. Некоторые исследователи объясняют призвание необходимостью внешней защиты для призывавших племен. Так господин Погодин, согласно с Миллером и Шлецером, говорит... Погодин. Исследование, замечания и лекции о русской истории. Том 2. Москва. 1846 год. Страница 57. Главная цель новгородцев была иметь защитников от варягов, которые всегда могли грозить их земле. Доказательство. К ним пошло целое колено войска. Для чего бы новгородцам в противном случае брать себе на содержание столько народа? Звать целое войско княжить нелепость? Если бы им нужен был только князь, то взяли бы его одного без его племени, но они звали князей вследствие междуусобия. Междоусобие началось у них по изгнанию варягов, вследствие первого общего действия, как догадывался и Шлецер, потому, может быть, что всякое племя желало первенствовать. Прекратить междоусобие — это была временная нужда, а безопасность всегдашняя». «Отвечаем. К ним пошло целое колено, войско», — говорит господин Погодин. «Но известно ли нам число людей, пришедших с Рюриком? Разве можно принимать буквально известие по Яша по себе всю Русь? Летописец XI века, естественно, должен был предположить, что Рюрик вывел с собою всю Русь, зная, что Русь были варяги и в то же время не будучи в состоянии отыскать между варяжскими народами особенного народа Руси, подобного шведам, норвежцам, готам. «Если бы им нужен был только князь, — говорит господин Погодин, — то взяли бы его одного, без его племени. Но если бы князья одни не пошли к чужому народу, на кротость которого, как видно из некоторых известий, вовсе не надеялись...» они ж «Бояхусь звериного их обычая и нрава, и едва избрашася три браты», читаем в Никоновском списке. «Русская летпись по Никонову списку, часть первая, страница 15. Смотрите также полное собрание русских летписей, том 9, страница 9». «Прекратить междоусобие — это была временная нужда», — говорит господин Погодин. Выше было показано, что усобицы среди славян не были случайным явлением, но были характерной чертой их быта. Любопытно, что господин Погодин в другом месте, следуя шафарику, представляет сварливость славян, неумение ужиться друг с другом. Но если б даже междоусобие и было случайным явлением, да было так сильно, что прекратить его не предвиделось никаких средств, то и тогда призвание князей для одной цели внутреннего наряда будет понятно. Правда, что разрозненный родовой быт и вражда между родами препятствовали племенам не только дружно нападать, но даже и с успехом защищаться от чуждых нападений, но это было следствием вражды между родами. Нужно было прежде всего уничтожить эту вражду, эти усобицы, утвердить наряд. Тогда при общем согласии и спокойствии необходима являлась возможность дружной и успешной защиты. Нужно было уничтожить причину, следствие уничтожалось само собою. Эта большая степень общественного развития у северных племен ясно окажется впоследствии мы увидим, что северные племена будут постоянно торжествовать над Южными. Второе обстоятельство в рассказе о призвании князей — это их расселение. Старший брат Рюрик поселился у славян Ильминских. Второй — Синеус, между Чудью и Весью на Белоозере. Третий — Трувор, у Кривичей в Изборске. Но касательно города в котором сел сначала Рюрик, чтение списков летописи разногласит: Одни говорят «в Новгороде», другие «в Ладоге». По известному правилу, что труднейшее чтение предпочитается легчайшему, особенно если оно находится в большем числе лучших списков, мы должны принять известие о Ладоге. Почему Рюрик избрал Ладогу, а не Новгород, объяснение найти нетрудно. Положение Ладоги относительно начала Великого водного пути, относительно близости моря, важнее положения Новгорода.